Ваймс то так, то этак поворачивал под увеличительным стеклом зубок гвоздики. Тут отметины от зубов, сказал он. Так точно, сэр! ответила задранец, представляющая во всей своей полноте алхимический отдел городской стражи. Как будто зубок жевали вместо жвачки. Ваймс откинулся на спинку стула. Я бы сказал, задумчиво произнес он, что в последний раз к этой гвоздике прикасался смуглый мужчина. «Приблизительно моего роста. Несколько зубов золотые. Кроме того, у него имеется борода и легкое косоглазие, лицо в шрамах, носил с собой очень большой меч, очень большой и очень кривой, а на голове у него был, судя по всему, тюрбан. Для скунса эта штуковина недостаточно быстро двигалась. Задранец остолбенела. Изобличить преступника так же сложно, как и угадать победителя на скачках. Ваньс положил зубок на стол. Но если ты заранее знаешь победителя, то, как говорится, дело в шлеме. Благодарю, Капрал. Пожалуйста, занеси описание в протокол и раздай всем по копии. Наш человек более известен под именем Ахмед71час. Боги знают почему. А потом можешь идти домой и отдыхать. Повернувшись, Ваймс посмотрел на заполнивших собой крохотную комнатушку Маркову и Ангву и кивнул девушке. «Я шла по гвоздичному запаху до самых доков», — сообщила она. «А потом?» «А потом я потеряла след, сэр», — он смущенно потупилась. «Я без всяких проблем прошла рыбный рынок, так же, как и скотобойни, но рынок пряностей». «Понятно. И больше взять след не удалось?» «В каком-то смысле, сэр? Оттуда он пошел в сотни разных направлений. Я... мне...» «Тут ничего не поделаешь, Марков. «Я сделал все, как вы приказали, сэр! Крыша оперы и в самом деле располагается на нужном расстоянии от стрельбища! Я взял лук, в точности такой, из которого стрелял он, сэр!» Ваймс предостерегающий поднял палец. Марков, как загипнотизированный, посмотрел на него, после чего медленно продолжил... «Похожий на тот, который вы нашли рядом с ним, сэр». «Правильно, и...» «Точно в цель пять. рука рукосилы, сэр. Профессиональный лук. Я не специалист, но все-таки смог попасть в цель. Однако...» «Позволь-ка мне досказать», — перебил Ваймс. «Ты крупный парень, Марков, а у покойного оси руки были, как у шноби, что палочки». «Верно, сэр. А тяга у лука в сто фунтов, не меньше. Ему идти тетивы-то было не натянуть». «Представляю себе это зрелище. Боги праведные. Единственное, во что бы он точно угодил, так это собственную ногу». «Кстати, как тебе показалось, тебя там никто не видел?» «Вряд ли, сэр. Кругом были вентиляционные шахты и каминные трубы. А что, сэр?» Вайн вздохнул. «Капитан». Даже если бы дело происходило в полночь в глубоком-глубоком погребе, и то на следующее утро его светлость вызвав меня спросил бы, «Командор, зачем твой человек стрелял из лука в такую темень в таком глубоком погребе?» Он вытащил из кармана уже довольно потрепанную иконограмму. На ней Марку или по крайней мере его ухо и рука, бежал по направлению к процессии. Впереди, среди людей, оборачивавшихся навстречу ему, был и принц». Но никаких признаков присутствия Ахмеда 71-й час не наблюдалось. Однако, как известно, на званом вечере Ахмед был. А потом началась толкотня у парадного входа. Люди менялись местами, наступали друг другу на плащи, отлучались по всяким нуждам, стукались лбами. Он мог исчезнуть куда угодно. А к тому моменту, когда ты добежал до принца, он уже лежал на земле со стрелой в спине и лицом к тебе? «Так точно, сэр! Кругом, само собой, уже была суматоха!» Следовательно, принц был убит выстрелом в спину человеком, который находился спереди и вряд ли был в состоянии воспользоваться луком так, чтобы выстрелить в жертву сзади. В окно постучали. «Водослей!» – произнес Ваймс, не оглядываясь. «Я посылал его с поручением!» Констебль Водослей стоял в страже как-то особняком. Не то чтобы он с людьми не ладил, как можно ладить или не ладить с тем, с кем почти не общаешься. А общался он только с теми, кого встречал выше, скажем, третьего этажа. Дело все в том, что естественной средой обитания констебля Водослея были крыши. Он там жил, он ими дышал, фигурально выражаясь, разумеется. Но Водослей и сам был фигурой, вернее сказать, горгульей. Он искренне пытался сойтись со служивцами. Однажды на Рождество даже спустился вниз, чтобы повеселиться на праздничной вечеринке, на которой налился по самые уши, демонстрируя искреннее желание стать таким, как все. Однако Горгульи очень неуютно себя чувствуют, спускаясь на землю. Поэтому очень скоро он отбыл через каменную трубу и всю ночь над досыпанными снегом крышами печальным эхом отдавался писк его бумажной пищалки. Зато Горгульи отличаются наблюдательностью и хорошей памятью. А уж в терпении им и вовсе нет равных. Ваймс отворил окно. Рывками водослей разложился внутри комнаты и быстро вскарабкался на угол письменного стола Ваймса, повыше от пола. Так ему было спокойнее. Ангва и Маркоу, как завороженные, смотрели на стрелу, зажатую в лапе водослея. «Отличная работа, водослей!» Все тем же ровным голосом похвалил Ваймс. «Где ты ее нашел?» Водослей изрыгнул серию гортанных звуков, Которое могло издавать только существо сортом в виде трубы. Торчало на уровне третьего этажа в стене одежной лавки на площади разбитых лун! перевел Марков. Ишк! добавил водослей. Почти на полдороги к Саторской площади, сэр! м да. протянул Ваймс. Хилый человечек пытается натянуть тетиву. Стрела болтается туда-сюда, потом летит в противоположный конец города. Спасибо, водослей! На этой неделе получишь премиального голубя. С этими словами водослей вывалился из окна на улицу. Вы позволите, сэр, произнесла Ангва. Забрав уваем со стрелу, она закрыла глаза и настороженно принюхалась. О, да! Это Осси, кивнула она. Его запах. Спасибо, капрал. Всегда полезно знать наверняка. Взяв стрелу, Маркоу критически ее оглядел. Ха! Из тех, что покупают любители! «Считаю, что чем круче вид, тем больше вероятность, что стрела попадет в цель. Показушничество!» «Верно!» — согласился Ваймс. «Ты, Марков, и ты, Ангва, вы занимаетесь этим случаем!» «Сэр, но...» — смутился Маркоу. «Я немного недопонимаю. Я считал, вы поручили расследование Фреду и Шнобби». «Верно! Тогда...» Сержант Колон и капрал Шнобс... Пытаются выяснить, почему Осси хотел убить принца. И знаете что? Они очень много всякого накопают. Я в этом абсолютно уверен. Нутром чую, можно сказать. Но ведь нам же известно, что он не мог... Забавно, не правда ли? Прервал его Ваймс. Но Фреду вы мешать не должны. Просто поспрашивайте людей. Поговорите с это все Ядунканом, с Сидни Кривобоксом. Ха, вот уж кто, как говорится, держит ухо к земле. Или с милосердия, и слили доброход, со словечком не мешало бы. Да, кстати, и с господином Ползуном, что-то я давно его не видел. Он умер, сэр, прервал его монолог Марков. Как? Вонючка Ползун? И когда же? В прошлом месяце, сэр, на него упал остов кровати. Чудное происшествие, сэр. А почему меня никто не поставил в известность? Вы были заняты, сэр. «Но когда Фред обходил всех с конвертом, вы пожертвовали свою долю, сэр». «Десять долларов! Фред еще говорил, что это очень щедро с вашей стороны!» Ваймс вздохнул. «Ох уж эти конверты!» Фред все время бродит с конвертами. То кто-то уезжает, то какой-нибудь друг городской стражи в беде, то лотерея, то кончаются чайные деньги, то еще сам черт не разберет что. В общем, Ваймс просто давал деньги. Самый простой способ. «Старый добрый вонючка-ползун!» «Тебе следовало бы поставить меня в известность», – с упрёком произнёс он. Э, «Вы были очень заняты, сэр». «Есть еще какие-нибудь уличные новости, которые ты не сообщал мне, капитан?» э, «Вроде бы нет, сэр». «Хорошо, так, значит, держите нос по ветру, будьте очень внимательны и не доверяйте никому». Марков сразу встревожился. Э, но Ангви я ведь могу доверять?» «Ну, конечно, и вам, наверное, тоже». «Мне?» «Да, это само собой разуме...» «И Капралу Задранец, она может быть очень полезна...» «Да, да, и ей то...» «А сержанту Детриту?» «Я всегда считал, он заслуживает дове...» «Детрит? О, да, он...» «А ноби Шнобби, могу ли я...» «Марков, я поняла, что командор имел в виду...» Потянула его за рукав Ангва. Марков словно бы упал духом. «Мне никогда не нравились...» «Ну, знаете, всякие закулисные штучки...» «Пробормотал он...» «Письменных рапортов не требуется...» произнес Ваймс, благодарно глянув на Ангву. «Это неофициальное расследование, но оно официально неофициальное. Надеюсь, это вы тоже понимаете». Ангва кивнула. Маркоу совсем поник. «Она же Вервольф», подумал Ваймс. «Ну, конечно, она понимает. И нет ничего удивительного в том, что ум человека-гнома... Маркову ведь воспитали гномы, поэтому он только с виду человек». Нет ничего удивительного, что его ум двигается исключительно прямыми путями. Короче, просто прислушивайтесь к тому, что происходит на улицах, продолжал Ваймс. Улицы знают все. Поговорите с, со слепым Хью. Боюсь, он тоже скончался в прошлом месяце, робко встрял Марков. Неужели? А мне никто ничего не сказал. По-моему, я посылал вам записку, сэр. Ваймс бросил виноватый взгляд на заваленный бумагами стол и пожал плечами. В общем, присматривайтесь, зрите в корень, так сказать, не доверяйте ни практически никому, кроме тех, кто заслуживает доверия.